Глава 17 Ларейн. Мы с тетушкой неспешно шли по узкой извилистой улочке, ведущей к центральной площади, наслаждаясь теплым летним днем. Тетушка Маргарет рассказывала мне о Рейне, обо всем, что смогла узнать от Ларса, поведала о его родителях и о том, как они погибли. Оказывается, жизнь матери Рейна оборвал несчастный случай, а отца пьяная драка с каким-то придворным драконом. Тетушка щебетала безумолку, пока я вертела головой по сторонам, рассматривая оживленные столичные улочки. Я безумно любила Басам, самый оживленный, яркий и красивый город в нашем королевстве. Над узкими улочками возвышались дома с громадными окнами и с фасадами, украшенными изысканной резьбой и фресками». На кованых решетках балконов расположились сотни видов вьющихся растений. Стоило нам оказаться на центральной площади, залитой солнечным светом, и мой взгляд устремился на огромный фонтан с величественной статуей золотого дракона, самую главную достопримечательность столицы. Эта статуя в точности повторяла драконий лик нашего короля — Филипп Грегори III правил почти 25 лет и за это время зарекомендовал себя суровым, но справедливым правителем, которого очень любил народ, хотя именно из-за его вступления на пост началась война. Многие были не согласны с тем, что к власти пришел 20-летний парниш, какой им тогда являлся Филипп, но новый король показал, на что способен мальчишка и выиграл войну. Чтобы быстрее восстановить разрушенные после магических битв города, он издал указ разделить магов не по силе, а по магическим умениям. Так у нас появились маги-строители, маги-архитекторы, маги-цветоводы и еще много различных профессий, обладатели которых работали и с темной, и со светлой магией. Народ был доволен, ведь не все магически одаренные родились в богатых семьях, зато теперь все без труда могли найти работу по своим умениям. Не обделил король вниманием и обычных людей, тех, кто не имел никаких способностей. Люди занимались тем, что маги называли скучной работой. Торговля, выпечка, швейное производство и прочее. Но, как и в любом городе, у нас существовала преступность, и, увы, ее было достаточно много. Особенно в районе улицы Фельдбайер, что находилась неподалеку от местного рынка. Тут ютились шайки преступников, людей и магов, не нашедших себя в каком-либо ремесле. Они встречали гостей, приехавших в столицу, и опустошали карманы бедолаг. А если денег у гостей вдруг при себе не имелось а их украшения не имели особой ценности, то воровали и симпатичных девушек. Это было болью всех родителей, которые везли дочерей на брачный сезон. Они старались прихватить с собой как можно больше золотых, чтобы задобрить преступников. Чаще всего это у них получалось. Каждую ночь среди магов происходили драки, отчего здания на той улице выглядели, мягко говоря, Не очень. Маги-строители боялись там показываться, поэтому все ремонтные работы проводились самими преступниками, когда у тех появлялось желание привести свою улицу в порядок. Но архитектура, созданная бандитами, разительно отличалась от привычного стиля в городе. Высокие остроугольные крыши издалека напоминали лезвия клинков. Окна были маленькими и узкими, а стены — серыми и очень толстыми, выдерживающими удары магии. Преступники создали себе настоящую крепость, ставшую главной головной болью местной полиции. А еще там располагались карточные клубы, несколько публичных домов и других запрещенных заведений, где любил проводить время лям. Именно в одном из таких заведений он проиграл почти все семейное состояние — и связался с Ульриком Донгом. «Лори, подожди минутку». Тетушка тронула меня за руку и кивнула в сторону маленькой пекарни, откуда шел восхитительный запах выпечки. «Я куплю для Ранетты ее любимые вишневые пирожные. Пока мы будем пить чай, ты сможешь спокойно побеседовать с Эдгаром». Я кивнула и усилась на красивую белую лавку неподалеку от фонтана, с улыбкой наблюдая за тем, как тетушка Маргарет спешит за сладостями для любимой подруги. Мой взгляд устремился к широкому арочному мосту с высокими сплошными стенами, проходящему через небольшую реку и ведущему к западной части города. Там располагались зеленые парки и частные дома, похожие друг на друга, как близнецы. В одном из таких домов и жил Эдгар со своей бабушкой. Через пять минут созерцания оживленной площади мой взгляд зацепился за двух магов-строителей, спешащих к мосту. О, как я любила наблюдать за их работой! Это было безумно завораживающее зрелище. Я невольно улыбнулась, на миг представив, что моя украденная магия тоже была сильна. Вдруг я смогла бы создать настоящее произведение искусства — И прославиться на все королевство. Пошли, Лори, крикнула тетушка, которая уже выскочила из магазинчика с небольшим бумажным пакетом. Мы поспешили вперед и догнали магов, которые громко высказывались о каком-то поганце, испортившем их труды. Найти бы его и все когти ему вырвать, возмутился один из них. Так нашли же вроде, он и штраф оплатил. До чего злиться на бедолагу. Его пожалеть надо, такая баба досталась. Я ускорилась, гонимое желанием посмотреть, что случилось с мостом. И лучше бы я этого не видела. На каменной стене, прямо в центре моста, красовалась непристойная надпись с моим именем. «Лорейн, шлюха!» Громко и выразительно прочитал маленький мальчишка, проходивший с матерью мимо нас. «Тш, миг, не смотри туда!» Женщина поспешила закрыть ценишке глаза и ускорилась, стараясь как можно быстрее увести его подальше от этого места. Мы с тетушкой Маргарет переглянулись, поняли все без слов. «А может, это не он?» — прошептала она растерянно. «Хм!» Думаешь, мое имя такое популярное. Не то чтобы совсем, но все-таки. Я посмотрела в сторону частных домов. Что там говорил Рейн? Где его покинул дракон? Когда они пролетали над домами, швырнул прямо в кусты Рос. Не смотрите, леди. К нам подошел один из магов-строителей. Мы сейчас все уберем. Я просто в ужасе. Интересно. «Кто это сделал?» — ахнула театрально. «Да разве по когтям непонятно?» — усмехнулся маг. «Только дракон мог так постараться». «Видно, его девица всем дала, а ему нет», — отпустил едкую шуточку второй маг и громко расхохотался. Не удержался от смеха и его коллега. Я шумно вздохнула, умоляя себя сохранять спокойствие. Бросила злющий, осуждающий взгляд на магов, и их улыбки тут же испарились. «Простите, леди», — поспешил извиниться один из них. «Продолжайте путь, мы приведем здесь все в порядок». «Это точно сделал дракон?» — уточнила еще раз, хотя уже прекрасно понимала, что никакое это не совпадение. «Без сомнений». Обычно драконы, рожденные до таких низких поступков, не опускаются. Тут, видимо, действительно бедняге попалась гулящая девица. Его не ругать, а пожалеть надо. Да что вы? Вы действительно думаете, что бедняга влип? Я скалилась, выдавая свой оскал за улыбку. Проклятые мужчины всем своим гадким поступкам найдут оправдание. Тетушка толкнула меня локтем в бок и дернула за рукав. Мыл, пошли. «Разумеется, вот то ли дело вы», — продолжал мак, расплываясь в тошнотворной улыбке и сверкая голубыми глазами. «Сразу видно чистый алмаз. Я бы с удовольствием пригласил вас на прогулку. К слову, мое имя Чарльстон. «Прогулка! Как замечательно!» Моя улыбка стала мстительно зловещей. Мое имя Лоррейн. Ошеломленный и испуганный взгляд мага стал бальзамом для моей души, как и его стремительно побелевшее лицо. «Лоррейн», — повторила по слогам и ткнула пальчиком в сторону надписи. «Если не разобрали, то можете прочитать. Тут написано». Я подхватила тетушку Маргарет под локоть и гордо зашагала прочь. «Лори, ты зачем это сделала?» «Ахнула моя старушка». «Зачем?» «Сама не знаю, но злость во мне сейчас бурлила настолько сильно, что мне хотелось кричать». «Я убью его!» — прошипела сквозь зубы, когда мы оказались в парке. «Кого? Дракона или Рейна?» «Обоих». «Но мои неприятности на этом не закончились». Как только я оказалась в кабинете Эдгара среди сотен его баночек и пробирок, меня ждала новая нерадостная новость. Увидев меня в дверях, Эд вцепился в мою руку, как безумный, и поволок меня к столу. «Эд, что стряслось? Ты что-то узнал?» «Да». Он усадил меня на стул и положил передо мной свои неразборчивые записи. «Что это?» — Это твои проблемы, Лори, Все гораздо хуже, чем я думал, — заявил глухо Эд. — Да ты можешь все нормально объяснить. Я ничего не понимаю, — воскликнула нервно. — Почему-то мне стало очень страшно. — А что тут объяснять? Влипла ты, подруга. — Крепко влипла.